«Угодно было вашему императорскому величеству повелеть доставить называемую принцессу Елизавету в со совсеподданнейшую моею рабскую должностью, чтобы повеление вашего величества исполнить, употреблял всевозможные мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог одну злодейку захватить со всей ее свитой на корабли, которые теперь со всеми с ними содержатся под арестом на кораблях и рассажены по разным кораблям» при ней сперва была свита до 60 человек, посчастливилось мне он оную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить, а теперь захвачена она, камер Метхен и ее, два дворянина польских и несколько слуг, которых имена при всем прилагаю. А для оного дела и для посылки употреблен был штата моего генерал-адъютант Иван Христенек, которого сонным моим донесением к вашему императорскому величеству посылаю и осмелюсь его рекомендовать и могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, что он и христенек поступал со всею возможной точностью по моим повелениям и умел удачно свою роль сыграть»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 «Я же ее привез сам на корабли на свои шлюпки и с ее кавалерами и припоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу с тем повелением, чтобы он всевозможное попечение имело бы ее здоровье, и представлен один лекарь, берегся бы, чтобы она при стоянии в портах не ушла бы, тоже никакого письмеца никому не передала, равно велено смотреть и на других судах за ее свитую, во услужение же оставлена у нее ее девка, все же письма и бумаги, которые у нее находились, при всем на рассмотрение посылаю, с предписанием» номеров. Я надеюсь, что найдется тут несколько польских писем о конфедерации, противной вашему императорскому величеству, из которых изволите увидеть и имена их, кто они таковы. Контур-адмиралу Жегрейгу приказано от меня, и по приезде его в Кронштадт никому он и женщины не вручать без особливого именного указа вашего императорского величества» и могла ли ожидать несчастная, что вся ее самоотверженная любовь к Орлову будет отмечена в донесении следующими презрительными строками. Свойство она имеет довольно отважное, и своей смелостью много хвалится. Этим-то самым и удалось ее завести, куда я желал. Она же ко мне казалась быть благосклонной, чего я и старался перед нею быть очень страстен». Тут и сказке конец, как говорят обыкновенно в заключении сказители. И действительно, чего могла ждать теперь от жизни, обольщенная светлой мечтой принцесса-самозванка? Да, сказке наступил конец, но какой страшный, трагический конец такой светлой радужной сказки. Изнеженная роскошью жизни последних лет, избалованная всеобщим поклонением, съедаемая смертельным недугом, Луиза была обречена влачить остаток своих дней в холодной угрюмой камере вдали от света улыбки и ласки – И даже Надежда, эта кроткая посланница небес, не могла залететь к кузнице сквозь узенькое решетчатое оконце, не могла пробраться к ней мимо сторожского дозора, чутко и неусыпно сторожившего опасную пленницу. Но существует еще другая посланница небес, которая не остановит никакая решетка, никакая человеческая стража. Это смерть, верная, неизменная подруга всех истрадавшихся». И, видя, как тают ее силы, несчастная самозванка находила единственное утешение в радостной мысли, что теперь избавление уже близко. И смерть не обманула последнего доверия Луизы. Наступило ненастное утро, когда избавительница предстала перед несчастной и властным жестом костлявых пальцев поманила самозванку к себе. И Луиза доверчиво приникла в материнские объятия смерти, глубоко вздохнула и сразу перестала страдать и томиться. А затем поздней ночью в камеру вошли два солдата, молча подняли они с убогой койки недвижимое тело самозванки, молча положили его на носилки и молча отнесли в глухое место, где в мерзлой земле уже зияла спешно выкопанная могила. Только тогда, когда земля, последним покровом покрывшая тело принцессы, заровняла ямку, старший солдат нарушил молчание, обратившись к товарищу с угрюмым, неуверенным полувопросом, полупросьбой «Все-таки душа-то чать христианская, помолиться что ли?» Младший немного подумал и степенно ответил. «Что ж, помолиться завсегда можно, молитва, брат, дело правильное». И, обнажив голову, он набожно произнес. «Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей, а уж как ее зовут, тебе лучше знать, а нам начальство не сказывало». Оба солдата Истову перекрестились и молча скрылись в ночном мраке. И это был уже самый последний конец всей сказки земного существования принцессы Елизаветы Таракановой. Скажем теперь еще несколько заключительных слов о судьбе другой героини нашего повествования Анне Гаврилне Перлушиной. Мы расстались с ней в тот момент, когда русская адмиральская шлюпка увозила обманутую Луизу навстречу ее гибели.